Глава 9. Подноготная Я существую, вот моя единственная неприятность. Жан-Поль Сартур Череда неблагоприятных дней, похоже, прерываться не собиралась. Чертики маялись, жаловались на головные боли, шорстка у многих приобрела нездоровый зеленоватый оттенок. Падала и дисциплина. Дошло до того, что Тренео, порядком поутративший обычную свою молодцеватость, попросил однажды Крему последить за пальцами, пока сам он кое-куда смотается. Раньше такого не случалось. Никогда. — Только слышь, — Сипло предупредил Тренеу. ничего не трогай, просто присмотри. Если что, кликни, абитриона поможет. Я его предупрежу. Крема согласился. Что не говори, а интересно было, хотя и боязно взять на себя управление одним из самых ответственных участков. Оставшись в одиночестве, Крисна с смотровой, прочие тоже куда-то разбрелись, юный чертик, вопреки запретам, решил попрактиковаться — согнуть и разогнуть указательный. Ничего не вышло. Наверное, Тренео, предвидя излишнее любопытство маникюра, на всякий случай перед уходом застопорил суставы. Они же маслы. Крема внимательно осмотрел каждый из них. «По идее, должны работать». В чем же причина? Перебрал мышцы, вроде бы в порядке, попробовал повторить попытку, опять неудача. Обескураженный отступил на ладонь, почесал темечко. Видимо, имелся какой-то секрет, известный одному Тренео. Настоящие умельцы часто отлаживают систему таким образом, чтобы никто из посторонних не мог привести ее в действие. За это им бывает, достается на плеши, но все без толку Блоки ставили, ставят и будут ставить. Потом ни с того ни с сего пальцы дрогнули. В первую секунду Кремь почудилось, будто они с запозданием отозвались на его усилия. Но нет, шевельнулся не только указательный. В движение пришла вся кисть, мало того, вся рука. Первым побуждением юного чертика было броситься на правое предплечье и позвать на помощь. Впрочем, он тут же сообразил, что абитриону сейчас, скорее всего, не до чужого участка, со своим бы управиться. Пальцы тем временем ухватили сами собой, нечто плоское и гибкое с двумя рядами бугров по всей длине. С фланга надвинулась левая рука и помогла надорвать край того, что было в правой. Бугор лопнул, из него вылупился предмет, напоминающий пуговицу белого цвета, только потолще и без дырок. — Чего стоишь? — заорал на крему балбел. — Работай давай, шевели пальцы, шевели! — В следующее мгновение темношерстый крикун унесся в бездну вместе с левой кистью, а Крема как присел, вцепившись в ладонь передними лапками, так и окоченел в этой позе, завороженно глядя на щепоть, зажавшую странную пуговицу без дырок и теперь несущую ее к губам. И лишь когда загадочный белый предмет исчез во рту и заходила вверх-вниз чудовищная нижняя челюсть, подоспела подмога, не тратя слов, всклокоченный трене, укинулся к пальцам, взял управление на себя. Собственно, он мог бы этого и не делать. Операция была уже завершена. Крякнул специалист, отряхнул ладошки, и, не поднимая глазенок, подошел к стоящему столбиком креме. — Ты... это... — в затруднении начал он и умолк. «Ну, — Но ты же сам велел ничего не трогать пролепетал в оправдании тот. — Только присмотреть. — А Абитрион занят был. — Ну, правильно, — нахмурившись, согласился Тринео. — Все ты сделал, как надо. — Одна просьба, никому не словечко. Договорились? — Про что? — Ну, про то, что пальцы рыскали бесконтрольно. Узнают, и мне хвостик надерут, и тебе. За то, что присмотреть согласился. — Рыскали? Бесконтрольно? Ну уж нет, кремающего Мишком не тронулся. Бесконтрольно. В том-то и дело, что не рыскали они, а совершали вполне осмысленные действия. Без участия кремы. Ликующее мурло балбело, раздвинутое злодейской ухмылкой, было даже шире обычного. «Как насчет того, чтобы копыться почистить?» — вкратче осведомился он. «Кому?» «Мне?» «С какой-то радости». «А с такой радостью, что я тебя и заложить могу». «Кто пальцы на правой руке распустил?» «Иди ты в чертоматку!» — ругнулся Крима. «Я только за ногти отвечаю!» «Ну вот и отвечал бы за ногти!» «А раз кроме тебя на правой никого не было, значит что?» «А, значит, велели за пальцами последить!» «А когда я тебя о том же просил, куда ты меня послал?» «А знаешь, неожиданно для самого себя сказал Крима: «Я почищу тебя, копытца Балбел, почищу, отполирую!» Если ты честно ответишь мне на один вопрос. Честно. Ухмылка стала несколько застывшей. Ну, осторожно молвил заведующий пальцами левой руки. Мы действительно управляем телом. Ухмылки как не бывало. Выпуклые глазенки метнулись в панике, толстячок не знал, куда бежать. Или только притворяемся, что управляем, процедил Кремани, сводя с него пронзительного взгляда. «Да что ж ты за придурок!» — простонал Балбел. «Ты о двух головенках, что ли? Откуда ты вообще взялся такой? Не рожает таких, чертоматка!» Крема уронил плечики. «Ясно!» — мертвым голоском произнес он. «Спасибо!» И опустился на коленочки с явной целью почистить копытца Балбела. Тот отскочил. «Ты меня ни о чем не спрашивал!» — отчаянно взвизнул он. «А я тебе ничего не отвечал, понял? Ты понял меня? Маникюр!» Крема стоял на коленочках и машинально водил лапками, будто и впрямь, оглаживая чьи-то копытца. Он перебирал в памяти случай за случаем, и все совпадало. Взять хотя бы недавнюю ночную тревогу. Сначала взметнулась рука, и лишь потом прозвучала запоздалая команда Белуая. Всплыл в пушистой головенке первый день службы, когда пальцы налево и сработали сами собой, без приказа. Единственное исключение — та давняя шалость старичков из озорства, подстроивших взмах руки, стряхнувшей крему во внетелесье. Однако исключение ли это? Вдруг не было никакой шалости, и рука махнула сама. Да запросто! Истина с самого начала была у него перед глазенками. Угрюмая наглая истина, от которой в пору самому прыгнуть в бездну. Уж лучше бы оказался правдой, самоубийственный заговор начальства против тела. Нелепый, преступный, но все-таки заговор Его можно разгадать, с ним можно бороться А вот представить, что ты — никто И Менингит — никто И сам это Рафаопе Абронно Паразиты, обитающие на теле, возомнившие себя его хозяевами Или даже не возомнившие, а всего лишь старательно прикидывающиеся друг перед другом Зачем ты здесь, Крема? Ради чего появился на свет? Раньше у тебя сомнений? — По этому поводу не возникало. Ради того, чтобы служить телу, не щадя селенок, а если потребуется, то и самой жизни содержать ногти в исправности. Да, любой чертик смертен, но он полезен, он необходим, без него тело остановится. Что остается? Махнуть на все лапкой, подобно арабею, бросить свой участок на произвол судьбы и старайся, не стараясь один черт. И побрести от нечего делать вдоль спинного хребта, зубоскали ерничая, и ни на мгновение не забывая, какие они тут все дураки или лжецы, ежели чуть поумнее. Смута. Подумаешь, смута. Да, кстати. А что тогда такое смута? Можно, конечно, перессориться, всем передраться, но как потерять контроль над телом, если контроля не было? «Ты в порядке?» — спросил Арабей, тревожно заглядывая в глазенки скорчившегося на корточках Кремы. — Ничего, — выдавил тот, — в бездну не сигану. Не бойся. — Ну и на том, спасибо, — мрачно изрек Арабей, присаживаясь напротив. — Зачем? — спросил Крема. — Что зачем? — Зачем мы притворяемся? Зачем делаем вид, что управляем? Жили бы и жили... Хм! понимающий протянул Морпион. «Стало быть, и впрямь докопался. Выпытал всю подноготную». «Зачем?» — повторил Крема. «А затем, друг ты мой сердешный», — наседательно молвил рабей «Что иначе система в разнос пойдет? Старших уважать перестанут, начальство... Чертоматка не будет знать, кого рожать». «А смута?» «Не понял». «Я хочу знать». — Что такое смута? — не разжимая зубенок, упрямо проговорил Крима. Что она такое на самом деле? — Мурпион качнул обломанным рожком. — Удивляюсь я тебе, маникюр. Неужели мало было? — Мало, — сказал Крима. Белая горячка, — сухо сообщил рабей Взглянул из-под лобья, на нового собеседника и счел нужным пояснить. — Она же белочка. Это и есть то, что мы в гордыне своей называем... «Смутый!» «Почему белая?» Чуть было не переспросил Крема, но тут же сообразил, что наверняка по тому же самому, почему лампочка синяя. «Кстати, вот-вот по новой стрясется», — добавил рабей «Шкурки-то, глянь!» И каждый покосился на свою заметно позеленевшую шорстку. «А штука-то вся в том маникюр», — задумчиво продолжал Робей, «что тело в белой горячке начинает нас видеть». «Разговаривать с нами начинает». «И ты?» «С ним?» «Да», — помолчав, глуховато подтвердил Арабей. «Говорил. Я в ту пору тоже вроде тебя. Только что из чертоматки вылез. Ну и попал. Ничего не понять. А круга в глазенках двоится, кривляется. Хотел начальство найти, заблудился. Кого не встретишь, одурелые все какие-то, на копытцах не держатся, с тела валятся. И занесло меня маникюр». «На правую руку, а с нее уже на стол». «На что?» «Как бы это тебе объяснить? Твердь, понимаешь? Твердь. Огромная, плоская. И вот стою я на ней рядом со стопкой». «Рядом с чем?» Арабий укоризненно взглянул на Крему. «Со стопкой», — повторил он. «Стопку не знаешь?» «Ах, вон она чем». Тот предмет в форме перевернутого копытца. В последнее время правая рука то и дело подавала его карту рту, и каждый раз, когда такое случалось, со смотровой поступало предупреждение о неблагоприятном дне. «И вот стою я рядом со стопкой, а сверху на меня...» рабей зябко передернул плечиками. «А сверху на меня движется...» «Что?» — шепотом переспросил Крема. «Что движется?» «Лицом!» — сказал рабей Ближе, ближе, и вдруг вижу — смотрит. В глазенке мне — смотрит. Сначала думал, почудилась. Нет, смотрит, а потом говорит оглушительно так. Чего, говорит, пялишься? Ты мне до высокой синей лампочки, понял? Страшно было. Знаешь, нет, — подумав, признался Арабей. Я ведь тоже тогда был не в себе. Да чего, говорю, — оно в смысле тело, Подняло указательный. «Вот до нее!» — говорит. Оба чертика скинули мордочки, однако круглого объекта в зените не наблюдалось. Было пасмурно, зеленовато-бурое мгла заволакивала округу. «Как жить?» — вырвалось у кремы. «Как жить, арабей?» Морпион помычал, подвигал мохнатыми бровками. «Прикидывай лучше, как выжить!» — уныло посоветовал он. «Если опять белочку накроет, как-то надо будет выживать!» «А если не накроет?» «Если не накроет, тогда проще». «Хотя нет, это мне проще, а тебе...» «Плохо, что прикидываться ты не умеешь». Внезапно Арабий оживился, оскалился, повеселел. «Ну вот, искал ты смысл жизни», — сказал он. «Убедился, что никакого смысла нет. Но жизнь-то не кончилась. Попробуй выяснить, почему его нет. Поверь, это тоже захватывает». Они едва успели отскочить. На запястье, где случился их разговор, рухнула, чуть не придавив обоих чужая рука. Рухнула, вцепилась, воссияли розоватые идеальной формы ногти. В вышине загромхала, заревела. «Ох, и нарвется, Танька!» — восхищенно выкрикнула рабей оттаскивая Крему на пару-тройку шашков к предплечью. «Ох, нарвется!» «Что это?» — Танька нагрянула. «Ты знаешь что? Ты давай к себе беги». «Сейчас к бою скомандуют!» «Не побегу!» — угрюмо сказал Крима. Еще пару секунд он стоял, колеблясь, затем решился и, выдернув лапку из коготков арабея, перешагнул на сияющую розовую нокоть. «Куда прешься?» — завизжали на чужом запястье. «Пошел вон!» — Крима обернулся. Морпион, понимающе смотрел ему вслед. «Удачи тебе там, Крима! с грустью молвил он. «Соскучишься? Возвращайся!» «Если сможешь». «Конечно».